И почти все заранее известно, кто в прениях выступит, с чем, кто, обидевшись, будет слово для справки просить. На этот раз все скособочилось. По поводу агитационно-пропагандистской работы на селе доклад делать полагалось бы секретарю по пропаганде, а на трибуну выпустили заведующего областным земельным управлением Костюкова. Он говорить был мастак, особенно о планах, гектарах, вывозе удобрений. А тут он губами двигает, а его не слышно. Кто-то посмелее из зала крикнул громче. Костюков поднял глаза от тезисов, и мне жутко стало. Такие они были стеклянные, как у мертвеца. Нарком что-то сердито сказал первому секретарю, тот встал позвонил и произнес деревянным голосом прошу соблюдать тишину какой там соблюдать и так слышно как карандашом по бумаге водят костюков все же собрался с силами и мы услышали два дня назад мы с председателем обла сполкома товарищем казаковым посетили колхоз имени буденного нарком избоченился весь И странно как-то, не то с удивлением, не то с насмешкой спросил докладчика, «С кем, с кем? С кем вы посетили колхоз? С товарищем Казаковым?» «Тут только я обратил внимание, что Казакова в президиуме нет. Как же так, думаю, он ведь член бюро». Нарком все тем же непонятным тоном продолжает. «Следовательно, я вас так понимаю, вы считаете Казакова товарищем?» Отвечаете?". Костюков побелел и залепетал. Солидный он был, высокий, любил зимой на коньках кататься, в проруби купался, а тут стоит виноватый, словно школьник, не приготовивший урока. «Конечно, если так, почему бы не считать?» Нарком посмотрел на наручные часы, потом с окулисы глянул, и к нему тотчас же подскочил какой-то человек не из наших. Нарком выслушал секундный доклад и объявил – «Не понимаю, как вы можете себя так вести?» «Отказываюсь понимать». Снова на часы глянул и добавил. «Враг народа казаков арестован 20 минут тому назад». И случилось, если по нынешним временам измерять совершенно невероятное. Кто-то из сидящих в президиуме зааплодировал. Сначала робко подхватили, затем энергичнее. Чей-то бас крикнул нашему славному НКВД «Ура!» И я кричал «Ура!». Сейчас что угодно можно говорить и думать о том периоде. Не знаю, как другие, но я кричал от всей души, искренне, верил, что казаков действительно враг народа. После пленума с мыслями собрался, кое-что в хозяйственной области проанализировал и еще больше поверил, что враг. Так настроен был Так мои душевные струны были подтянуты, что другие слова, ошибка, недосмотр, неправильный расчет, просто халатность на ум не приходили, а только одно — вражеская деятельность. Костюков совсем раскис и, промямлив еще несколько слов, сошел с трибуны под стук собственных каблуков. Больше его никто не видел, ушёл за кулисы навсегда». Нарком снова на часы посмотрел и все тем же своим непонятным тоном обратился к секретарю по пропаганде. «Может, ты неудачного докладчика дополнишь?» Секретарь вошел на трибуну белый-белый, откашлялся для порядка и сравнительно бойко начал. «Состояние агитационно-пропагандистской работы населения не может не вызывать у нас законные тревоги». Как уже сообщил предыдущий оратор, уборку мы должны провести в более сжатые сроки. Правда, товарищ Костюков не отметил. При этих словах нарком опять избоченился и хитро спросил. «Костюков вам, товарищ?» Странно. Очень странно. Снова взгляд на часы и, как обухом по голове, Пособник врага народа Казакова, последыш Костюков, арестован пять минут тому назад. Все бюро обкома, весь президиум область полкома минут за сорок подмели под, под Примечание. Аркадий Васильев. Вопросов больше нет. Смотри журнал «Москва», 64 год, номер 6, страницы 45 50